В маленькой гостиной Розы стояла кресло-качалка. Стрелок сидел в нем голым, держа в руке глиняное блюдце. Курил и смотрел на восходящее солнце. И у него не было уверенности, что снова сможет полюбоваться рассветом из этого кресла. Роза вышла из спальни, тоже голая, встала у двери, глядя на Роланда. «Как суставы? Скажи мне, прошу тебя!» Роланд кивнул. «Твое масло просто чудо!» Жаль, что долго не действует. Не действует. Но есть другой мир. Мир моих друзей. И, возможно, там найдется средство, которое подействует. У меня предчувствие, что скоро мы туда отправимся. Опять сражаться? Думаю, что да. Этим путем ты в любом случае возвращаться не будешь, так? Роланд посмотрел на неё Нет. Ты устал, Роланд? До смерти. Тогда пойдем в кровать. Немного отдохнешь, а? Он затушил окуру в глину блюдца. Встал. Улыбнулся и сразу помолодел. Я говорю спасибо тебе. Ты хороший человек, Роланд из Гелиада. Он обдумал ее слова, потом покачал головой. Всю жизнь у меня были самые быстрые руки. А вот с тем, чтобы быть хорошим, я как-то... Она протянула к нему руку. Иди ко мне, Роланд. Кам Камала. И он пошел.